ПАРИЖСКИЕ КАРТИНЫ ПЕЙЗАЖ Хотел бы близ небес я спать, Как астрологи, чтоб сочинять Свои пристойные эклоги. Сосед церквей, внимать в я погружен Их гимн торжественный, что ветром донесен, И, подперев лицо в мансарде с возвышенья, Услышу мастерских я болтовню и пенье. Как мачты шпиль церквей смогу я наблюдать, И небо, что велит о вечности мечтать. Как сладко сквозь туман увидеть зарождение Звезды на синеве, на окнах ламп горенье, И реки дымные, что всходят в небосвод, свет обаятельный, что бледный месяц льет. Увижу осени и летний день и весны, Когда ж придет зима со стужей несносной, закрою ставни я и шторы на дверях, Чтоб выстроить дворец волшебный мой в мечтах. И синий горизонт я воссоздам в мечтанье, Сады и алебастр, фонтанное рыданье, Птиц, что поют и днем, и ночью, ласки вид, Все, что идиллия ребячливо таит. И бунт, стучащийся в дверь, в стекла окон тщетно, не оторвет меня от записи заветной. Я буду погружен в свою мечту одну. Как силой воли мне себе вернуть весну? Как из души извлечь мне солнышко сиянье? Как превратить в тепло горящие мечтания?